Испанок отарами перегоняют в имение к управляющему. А по книгам овцы дохнут от оспы да от глиста. В заводе, что некровным маткам глаза выкалывают, да продают за брак с молотка по трицелковых. А сокольных заводчиков жарят за них по пяти да по семисот. Мало ли, всего не перескажешь. Вот и по вашей сторожевой части тож тела дьявольски живут. Вы вот, как видно, ничего». — А есть у вас тут старший дистаночный Крутолобов? У графа он записан Алексеем Антоновым. И Феопен Иванович посмотрел дистаночному в глаза так дружелюбно и доверчиво, как будто Алексей Антонов-Крутолобов был от него за тысячу верст. дистаночный молчал. Лица его видеть я не мог, но заметил, что уши у него сильно раскраснелись. — Вы вот и об этом, небось, скажете, хороший человек? — Да так и должно. Он вам начальник, а об начальнике какая он шельма, не есть, говорить с покором не след. Затем сам идешь его путем, сам будешь начальником. — Это уж, Финоген Петрович, я вам доложу, его сиятельство кто-нибудь напрасленно донес, произнес дистанночный, неровным и сильно упавшим голосом. — Ну, вы, должно быть, его мало знаете. — А я вам скажу, что и в начальнике к вам попал он через сестру. Тавиш у этого мошенника Клевалова в полюбовницах живет. А с такой защитой у него и дела идут, не по-вашему. Вот вы говорите, глядя на нужду, то ребятам по пяти капканчиков, и то боитесь как бы неприятностей не нажить. А у Крутолобова пополам с конторщиком, я вам доложу, их стоит вблизу тысячи. За прошлый год, видишь, снасть окупилась сразу, да тысячи подвиг целковых на брата в карман очистили. Уж это так, поверьте. Не хотите ли табаку? как вас по имени, по отчеству, — заключил Феопен Иванович, поднося тавлинку. Дистаночный и нехотя захватил щепоть табаку и проговорил как-то невнятно Алексеем. Феопен Иванович пропустил свою порцию с храпом и прибавил, видимо, для того, чтобы втянуть в разговор сильно оторопевшего собеседника, «Так вот они, сударь ты мой, какие дела случаются на белом свете!» и Как ни был Крутолобов речист и ловок, но после такого разгрома Видимо, растерялся и не знал, что начать. Наконец он обратился к своему молчаливому товарищу и выслал его осмотреть лошадей. — Что ж теперь? Как ваши господа хотят поступить насчет капканов? — Кто ж их? В дело это вступился граф, приказал счесть, сликовать, до да печати приложить. Сликовать — сложить лицом к лицу. — Вот что, Финоген Петрович, помогите, дайте совет. — Я вам, кажется, по конец жизни, слуга, не оставьте! — взмолился бедный Крутолобов. — Ну, вам тут трусить я чай нечего. Коли возьмутся так за старшин до начальников, первым делом управляющего тряхнут. — Да нет, вы меня-то не оставьте. Дайте ваш совет, как тут поступить. — А я вам подам вот какой совет. Чем тут попусту языки мозолить, садитесь-ка лучше на лошадь. Да поезжайте к своему старшине Крутолобову, дескать, так и так, коль хочешь, мол, крутой лоб поберечь и нас выручить, так поспешай. Мол, есть у меня такой человек, что отвораживает от людей всякие беды на пасти, да захвати, мол, про запас десять пар котика да сотню целковых. Батюшка, тяжеленько будет. Ну, вам-то что чужие достатки беречь? Может, я ему и подам совет, что двухсот стоит. За котики не постоим, а пятьдесят рубликов примите. Чудак-человек! Говорят вам, поезжайте. Ехать-то мне некуда, Финоген Петрович. В старшинах состою я. Забота об этом деле на мне лежит. — Так это вы-то, Крутолобов, — проговорил Феопен Иванович очень сценично. — Да подлинно я. — Эк я дура-то, мужиковина! Какого рюха дал! Эк вы меня плели! Повыпотали как ловко! Ну, не сказал бы я вам как бы знал наперед, что вы... «Ну уж и вы, Финоген Петрович, на руку охулки не положите. Что делать? Сто рублей отвечают, только чтоб совет был в пользу». Столковавшись таким образом и условившись окончательно, Крутолобов вынул из бокового кармана красный софьяный бумажник и отсчитал деньги. Феопен Иванович проверил, сложил их бережно и сунул в жилетный карман. «Ну, теперь, Финоген Петрович, за вами черед. Что вы скажете, как мне поступить в этом деле?» А я скажу вам с первоначала, что дело ваше придется вам обломать не без труда. — Как это так? — Граф опасен. — Осерчал, упрям к нему подходить перюмеючи. Первонаперво с приезда он больно залился на вашу степь.